Свами Ашакананда свидетельствует о том, насколько вера в искупление за других укоренилась в умах избранных представителей индуистской религии сегодняшнего дня. Для нас это непростая теория. Мы видели примеры, когда прямые ученики Рамакришны страдали, взяв на себя мучения других или по своему положению как учителей, или же вследствие простого прикосновения они часто рассказывали нам о своих страданиях по этим причинам такое жертвование собой для другого соответствует чистой христианской католической доктрине рассматривающей человечество в целом как мистическое тело Христа Христос подал пример и Исая говоря о мессии сказал Он обременен нашими болезнями, возложил на себя наши страдания пронзён насквозь из-за наших грехов, понес наказание, давшее нам мир, и благодаря его ранам мы исцелились. Родство религиозного духа Индии, Иудеи, пророков и Христа, очевидно, этот порыв души универсален. Он вытекает из самых глубин человека. Например, святая Ледвина, возложившая на себя физические страдания других, святая Маргарита, принявшая страдания душ в Чистилище, Екатерина Сиенская и Мария из Валле, просившие для себя муки ада, чтобы спасти души, святой Винцент де Поль, лишенный на семь лет веры, чтобы получить ее для неверующего. Конец примечания. Приглашенные врачи запретили ему впадать в экстаз. Он не принял этого во внимание. На большом религиозном празднике вишнуитов он с высшей меры растратил свои силы. По возвращении Рамакришны болезнь усилилась. Он почти не мог есть. Все же он продолжал принимать всех тех, кто приходил к нему и днем, и ночью. Однажды вечером началось кровотечение из горла. Врачи определили рак. Ближайшие ученики убедили Рамакришну пробыть некоторое время под наблюдением врача Махендралала Саркара из Калькутты. В сентябре 1885 года ему наняли маленькую квартиру, где жена Рамакришны поселилась с ним, чтобы заняться его лечением. Самые преданные ученики дежурили у него по ночам. В большинстве это были небогатые люди. Они закладывали землю, делали долги, закладывали свои вещи в ломбардии, чтобы покрыть расходы, и болезнь учителя скрепила их союз. Доктор Саркар был рационалист, не разделявший религиозных идей Рамакришны. Он откровенно ему об этом говорил. Но по мере того, как он узнавал своего пациента, Он чувствовал к нему все более глубокое уважение и лечил его бесплатно. Он посещал его три раза в день и часами беседовал с ним, что, скажем, мимоходом, пожалуй, не содействовало улучшению его здоровья. Он говорил ему, «Я вас так люблю за вашу преданность правде. Вы ни на йоту не откажетесь от того, что считаете правильным». Не думайте, что я льщу вам. Если бы мой родной отец ошибался, я бы ему это сказал.